Слова 24. ПВО в ручном режиме. «Но позвольте, Мэл!» «Увы, господа!» — оборвал я Фатаху. «Этот изверг не пройдёт мимо. Придётся с ним разобраться». «Но как же!» — всплеснул руками Лебле. «Вы один и даже без оружия!» «Кстати, да. Ребята, одолжите клевцы!» — повернулся я к охранникам каменщика. «Исполняйте немедленно!» — прикрикнул на растерявшихся бойцов ГЛАК. Я покрутил в руках полученное оружие. Очень так себе. Юнайские трофейные, которыми я пользовался в последнее время, были гораздо лучше. Оно и понятно. Те меселары владели, а эти обычные, незакаленные магией бронебоев. Жаль, что артефакторика — наука не для нас, демонов. Ни я, ни Гвидо, ни кто-то из других попаданцев, насколько я знал, так и не научились создавать какие-либо эксклюзивные полезные штуки. В этом плане боги-орги игры нас обделили. Ну и ладно. Стали без всякой магии штука довольно крепкая. Если изверг не наделен читерской непробиваемостью панциря, то и этими клевцами вскрою как консервную банку. «Нет ли у вас какого-нибудь выхода на крышу, господин Глак?» — обратился я к Фатаху. «Хочу осмотреться». Еще один взрыв породил новый звон стекол. В этот раз бабахнуло ближе. «Да, Мэл, конечно!» Взволнованно кивнул тот. «Немедленно проводите, господина!» Приказал он охранникам. «Наша помощь потребуется?» «Нет, господа, спускайтесь. Дальше я сам». Третий взрыв тряхнул нас с охранником-провожатым уже на улице. «Мы как раз заворачивали за угол, где с внутренней стороны к стене дома была приделана ровная металлическая лестница на вроде наших пожарных». «Ни о каких люках и выходах на чердак не могло быть и речи». «На все немаленькое жилище Фатаху, оказывается, имелся один единственный надземный вход, из которого мы только что вышли». «Местные правила безопасности. Чем меньше есть способов проникнуть в дом, тем лучше». «Вон она, господин!» Указал охранник на лестницу и тут же дернул обратно. Фатах Углак обещал, что наружную дверь мне откроют, как только потребуется. То ли этот бедняга не спустится вместе со всеми в подвал, то ли у них тут имеется некая система дистанционного наблюдения. Впрочем, возвращаться я не планировал, о чем и предупредил своих новых друзей, попрощавшись на всякий случай с обоими. Зачем? Все, что хотел, я уже и так выяснил. Задачу, по-тихому распространять среди верных весть о появлении Рейсана Ре перед подпольщиками, поставил. А про судьбу рода Мейсов горгийцам ничего не известно. Прижучу изверга и можно прыгать обратно за стены. Ну а окажется не по зубам, так и тем более свалю. Без меня эта тварь так и так перестанет крушить бедный Гарго и отправиться дальше своей дорогой. Вот не факт. Почему это? Страх имел особый талант портить настроение, причем обязательно внезапно. Думаешь такое о своем, думаешь, и тут бац, получите и распишитесь. Ты своим присутствием заставил его перейти в агрессивный режим. Изверг даже не видя тебя, начал громить округу. Теперь уже вряд ли остановится, пока поблизости остаются живые люди, и уж тем более Силары. Кобздец. Значит, придется или побеждать босса секта, или как минимум уводить его подальше от города, если первое в одиночку недостижимо. Ладно, разберемся в процессе. Пора подниматься наверх и искать своего противника в лабиринте Горгийских улиц. Если мелкий, то эта задача серьезная. Дом главы гильдии каменщиков не особо высок. И что свита? Много ли и какие именно секты у него в сопровождении? Бой в условиях города для меня в новинку. Чую, легко здесь не будет. Проворно поднялся наверх. Удобная плоская крыша. Похоже, что блоки дополнительно скреплены арматурой. Так, ну где тут у нас изверг бродит? Бросил взгляд в одну сторону. Чисто. В другую. Только дым. Самих сектов не видно. Стоп. Небо же. И тут же направленный атакующий лайзой воздушный кулак едва не сдувает меня с крыши. «Хрен вам! Не смогли по ночи одолеть в Академии того неопытного салагу, которым я тогда был? А теперь надеетесь по-светлому сцапать матерого демона бронебоя?» «Ухожу в Шурс и опробую один из одолженных клевцов на стрекозиной башке». Результат ожидаемый. Голову секта разносит в сопливое месиво. «Кто следующий?» «Но следующих пока не нашлось». В небе над городом навскидку роится сотни-две лайс. Но все они высоко, и те, что, заметив меня, уже рванули к земле, долетят сюда только секунд через пять. Других целей у сектов нет в принципе. Улицы и крыши домов пусты. Люди успели попрятаться по подвалам. Городской стражи тоже не видно. На бой с извергом выбрался один я. Искать последнего, кстати, больше не нужно. Вон он, вернее она, висит штурмовой вертушкой примерно над площадью. С виду почти та же Лайза, только здоровая, метров 10 в длину и размах крылышек все 15. Хотя какие они клешему крылышки? Крылищи! Понятно, что без магии такую дуру удержать в воздухе без вариантов. Но все равно полупрозрачные лопасти наверняка до безумия крепкие, раз не ломаются от такого количества взмахов в минуту. Беру на заметку, к крыльям лучше мне не соваться. «Разрубить, сломать не получится, а без руки остаться можно легко. Ну и нафиг. Аптечкой новую конечность не вырастить. Так, полюбовались и хватит. Ноги пошире, упор максимальный. Сейчас начнут лупить воздухом. Первая Лайза зашла со спины, вторая, наоборот, налетела спереди. Один порыв сразу уперся в другой, погасив и себя, и его». Мне осталось только отшагнуть в сторону и по очереди раскроить башки бесстрашным сектам. На Шурсе сложного тут нет ничего. Но это только начало. Нашедшие жертву трикозы посыпались на меня одна за одной. Приходилось волчком кружиться по крыше, быстро покрывающейся трупами сектов. «Если бы не понимание того факта, что время работает против меня, изверг ведь тоже не будет до бесконечности болтаться без дела над площадью. Я бы даже получал удовольствие от процесса. Это людей убивать на шурсе неинтересно и грустно. А лайзы, даже в режиме заторможенного мира, двигаются более-менее быстро. Танцуй себе с клевцами и бей, бей, бей, бей. Они тебя скоро своими телами завалят. Хватит баловаться. Начинай тянуть ману». Мед мне в рот, и почему я сам не подумал об этом? Очевидно же, что без магии летучие секты начнут тупо падать на землю. Не отрубая шурс, я наметил своим чудо-зрением два десятка ближайших целей и метнул на всех шланги. Охренеть! Да у Лайс оказывается не эпические-эпические запасы, что ресурсы, что маны, или секты их так стремительно пополняют, что моей скорости откачки не хватает, чтобы обнулять их с одним только включенным шурсом даже поштучно. «А если освобожу у себя в баках место прыжком?» Сотни метров левее приглядел аналогичную плоскую крышу и телепортом переместился туда. Шланг на одиночную лайзу. «Ага». Кувыркаясь, падает вниз. «Хватаем следующую». «Блин, рано ту отпустил». Стоило убрать шланг, как стрекоза остановила падение и вновь начала набирать высоту. «Снова цапь ее!» «И еще нескольких заодно». «Нет, не тяну». Запас выработан, я опять под завязку. Заколебаюсь скакать телепортом. Проще по старинке им башки сносить. Благо, твари тупые, инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Прут и прут. Через минуту и эту крышу завалю трупами. Но столько времени мне не дали. Изверг наконец-то тоже заметил меня. И хвост гигантской стрекозы выгнулся кончиком в мою сторону. По телу секта побежали разряды. «Осторожно!» Но я уже и сам понял, что сейчас в меня жахнут главным калибром. Каменеть глупо, не дай древо засыплет обломками. Лучше прыгнуть на какую-нибудь крышу подальше отсюда, что я немедле и сделал. И вовремя. Вырвавшаяся из хвоста изверга молния ударила в то место, где я находился секунду назад. Взрыв резанул по ушам, а в небо поднялось облако каменной пыли. Нехило шарашит. Надеюсь, перезарядка у такой дуры не быстрая, а то пока лайс перебью, эта сушка полгорода расхренячит. Хо! Ответ ПВО! От соседнего с храмом здания, не иначе административного, в сторону продолжающего висеть над площадью изверга, устремилось ледяное копье. Похоже, начальник стражи не такое уж и сцекло, как я о нем думал. Понял, что Рой от чего-то не спешит лететь дальше транзитом и решил защищать город. Смело, но глупо. Отчего-то я не сомневался, что одиночной сосулькой лайзу гиганта сбить не удастся. Так и есть. Стрегодзилла тупо резко сдвинулась в сторону, пропуская ледяной снаряд мимо. Хо! Упрямый! Еще одно копье запустил. Следующее на втором ранге только, нажравшись монитов, а результат, само собой, тот же самый. Изверг торчит на высоте метров 300. Пока сосулька долетит, можно успеть станцевать в воздухе джагу-джагу. Тут нужно бить залпом и сразу по большой площади на упреждение. И то не уверен, что выгорит. Кто знает, какая у этой туши максимальная скорость и как быстро она ее набирает. Разве что молния может настигнуть. Хотя и они тут мультяшные. Бьют не мгновенно. Вот только что-то мне подсказывает, что изверга пуляющегося разрядами молния не возьмет. «Теперь самый главный вопрос. Возьмет ли железо? Я знаю один снаряд, мгновенно преодолевающий любые дистанции. Саня Углов его звать. Сейчас только приставучую мелочевку добью и попробую обрадовать Стрекодзилу своим внезапным визитом. «Под крылья не попади!» — напомнил Трах про мою же недавнюю мысль. «Блин, это будет не так и легко». Лайза только с виду висит на одном месте, а на самом деле находится в постоянном движении. Обман зрения. Просто расстояние слишком большое. Надо бы его сократить. Расчехлив еще пару десятков сектов, я прыжком переместился поближе к площади. Снова на мгновение опередив взрыв. «Попасть в меня эта дура не сможет. Слишком медлительная». «Сидящих по подвалам людей наверняка вытащат из-под завалов, когда все закончится. Или же те удерут по подноркам, какие в гаргу при каждом доме имеются. А значит, торопиться не будем. Сначала истребляю рядовых лайз, чтобы в ключевой момент не мешали мочить свою королеву. В итоге уложился я в пять прыжков и, соответственно, в столько же взрывов и разрушенных домов. Работы гильдейским Фатахо теперь на полгода вперед. Но, надеюсь, пострадало только имущество». Переходим к главному блюду. Еще одним телепортом подобрался поближе. Теперь я почти что под ней. Специально оставил себе несколько лайс для заправки. Изверг для моих шлангов недосягаем, но ничего, это только пока. Последняя атака безмозглых камикадзе, и вот мои баки полны. Можно прыгать. Жаль, сразу на голову сложно попасть. Да и зацепиться там, кроме как запасть, будет не за что. Самое подходящее для меня место — брюшко. И открылья, в которых я опасаюсь больше всего далеко, из-за лапки смогу ухватить. Коготки, небось, острые, но для разведки боем сойдет. С Богом! Раз, и я уже строго там, где хотел оказаться. Светло-серое брюхо едва ли не бьет меня в голову. Рядом черная лапка. Это снизу она выглядит тоненькой, а на самом деле шире моего бедра. Хвать ее! Блин, колючая!» Те полметра, что я по ней съехал вниз, прежде чем остановить падение, обернулись для меня кучей царапин. Я замечен. Соседняя лапка уже мчится ко мне. Острый шип на конце метит в голову. Хрен тебе. Саня в домике. Застыл камнем. Теперь можно расслабиться и пополнить запасы горючки. Как и ожидалось, баки изверга совершенно бездонны. Вариант с выкачкой в ноль отпадает. Значит, будем рубить. Только что? Башки секта с моего места не видно. В ракурсе брюшко, другие лапки и дальняя часть хвоста. Ценность конечностей в качестве целей сомнительна. Соответственно, лупим в пузо. Шурс мне тут не поможет. Будем опробовать связку, телепорт, удар. Сложно, но других вариантов не вижу. Выбираю точку, куда хочу жахнуть клевцом. На! Всадил так всадил. На всю длину острия. Броня снизу дрянь. Только это помимо плюса и минус. Клевец как вошел, так и вышел обратно. Лечу вниз. Не прыгай, не попадешь. Предупреждение в тему. Как раз собирался попробовать прямо с полета запрыгнуть обратно на лапку. При ошибке останешься без нужного для еще одного скачка количества маны. Убедительно. Нафиг риск. Лечу, лечу, лечу. В камень. Бабах! Жахнулся четко посреди улицы. Спасена чья-то крыша. Вскакиваю с растрескавшейся мостовой и на всякий случай прячусь за угол ближайшего дома. Вдруг еще пальнет следом. Так и есть, брошенные взрывной волной каменные осколки проносятся мимо. Теперь можно смело взбираться на очередную крышу и выцеливать свою нычку под брюшком. Хотя можно и без крыш обойтись. Вон она, показалась вверху. Не жду, прыгаю. Блин, бедные мои руки и грудь. Добью суку и сразу сожру аптечку. Кровь стекает по коже к запястьям. Как, впрочем, и слизь ползет струйкой по лапке из дыры в пузе изверка. Хотя это в моем понимании оставленная ударом клевца рана дыра. Для огромной стрекодилы оно просто царапина. Задолбаюсь ее так сбивать. Раньше кровью сам стеку Нужно придумывать что-то другое. А в разряде другого у меня на виду только хвост. Значит, выбора нет. Кончик, загнутый вниз крючком, не особенно толстый. Возможно, смогу ухватиться. Если получится, буду бить по нему же без всяких лишних прыжков. Наполняюсь. Погнали. Суко! Почти получилось. Он толще, чем кажется, но если бы я сразу не попытался ударить клевцом, вполне бы мог удержаться на кончике хвоста. Теперь снова играем в парашютиста без парашюта. Зато выяснил, что у хвостовой брони сушки с прочностью. Та же консервная жесть, что и на брюхе. Наградил Мегалайзу еще одной маленькой ранкой. Крутость этого изверга точно не в твердости панциря. А все-таки крыши здесь крепкие, не проломил. Обычный земной дом, небось, прошил бы на пару этажей вниз. Хотя о чем это я? На земле бы от меня после такого удара о камень остался бы кровавый форшмак. Без магии с такой высоты лучше не падать. На опыте без проблем повторил всю цепочку маневров. Вскочить, убежать, спрятаться, переждать ракетный удар, поймать в прицел сушку, скакнуть на лапки, прилипнуть, заправиться Ну что, сраный хвост, я иду, вторая попытка Есть, удержался, теперь повешу камнем, отдохну, осмотрюсь На Шурсе есть шанс, используя клевцы как ледорубы, перебраться на спину Там крылья, опасно Я имел в виду верхнюю часть хвоста, он достаточно длинный, там можно будет врубиться по полной. Мысль дельная, собираюсь силами и по совету траха врубаю реактивного альпиниста. Чпок, чпок, чпок, получилось, сижу сверху. «Отсюда уже видно башку, но перед ней мельтешат смертоносные крылья. Эх, жаль я не Вася, который умеет передвигаться с накинутой каменной кожей. Заполз бы прямо под лопасти, и пусть они сами ломаются об меня. Но чего нет, того нет. Будем копать отсюда и до обеда. Глядишь, и так сдохнет тварь. Или хотя бы рухнет на землю, где я ее уже точно добью. Начинаем долбеж. Ей явно не нравится. Смотри, как рвануло». «Ты правда думаешь, что я что-то вижу?» Долбёж отменяется. На первых же ударах стрекодзилла врубила форсаж, и мы мчимся куда-то на бешеной скорости, выделывая в воздухе такие кульбиты, что стрижи и витязи обзавидуются. Засунув руки по локоть в дыру, я за что-то держусь, снова сделавшись статуей. Где верх, где низ, мне неведомо. В ушах ревёт ветер, перед глазами туман. Миг спокойствия. Отмираю и бью. Хвост подпрыгивает, и стрекодзила снова несется вовсю прыть неизвестно куда. От фигур высшего пилотажа кружится голова. Надо было зажмуриться перед тем, как окаменеть. Но через пару минут Лайза опять успокаивается. И я снова начинаю рубить. Цикл вновь повторяется. Скоростное бешенство изверга. Пауза, передышка, во время которой я кромсаю уже конкретно развороченный хвост. Новый заход. И так раз за разом. Полчаса уже точно летаем. Успел с ногами забраться в дыру, и теперь, как шахтер, веду штольню все глубже и глубже. Я, как тот паразит, что впивается в жертву, залезает под кожу и жрет, жрет, жрет, жрет. Осталось только научиться личинки откладывать. Где уже, что ли, какой-нибудь нерв, разрубив который, я свалю эту летучую дуру? Дышать нечем, во рту полно слизи. «Мы падаем!» Наконец-то! Но изверг по-прежнему жив, оргазма я не почувствовал. Впрочем, с моей-то прокачкой не факт, что силы слайза хватит на очередную ступень. Без способности канарка мне всего десятая часть достается. Давай в камень, я не альтиметр, чтобы определять высоту. В любой момент можем бахнуться. И мы бахнулись, секунд через десять после предупреждения траха. «Само собой, я уже был в режиме статуи. От удара о землю прорубленный хвост, внутри которого я сидел, развалился на части. Я выпал наружу и, скинув камень, на всякий случай на шурсе откатился подальше от стрекодзилы. Вернее, от трупа стрекодзилы. Одного взгляда на бездвижную, перекореженную тушу было достаточно, чтобы сделать подобные выводы. Изверг сдох, и мне даже не перепало экспы. Последнее подтвердило магическое зрение». «Вот цуко! Дурацкие алгоритмы игры! Не видят они, понимаешь ли, причинно-следственных связей между смертью чудовища и моим геройским шахтерством. Подранки, подохшие самостоятельно после боя, не в счет. Будем знать. Впрочем, случай редчайший. Попробуй найди еще изверга, который откинется таким нетиповым способом». «Удачно упали!» Тут трах прав. Вершина покрытого лугом холма. Ни людей, ни жилья. Лишь внизу по ложбинке тянется нечто похожее на сад или окультуренный ягодник. На противоположном склоне начинается лес. А где гаргу? Боюсь, изверг очень далеко нас унес. Да и пофиг, все равно возвращаться не собирался. Где там уже эта аптечка? Болит каждая клеточка тела. Нащупал в кармане, достал, убедился, что не манит, сжал в кулаке. Кайф. Жаль, что порванную одежду не штопает и слизь кровь не смывает но это я уже охренел. По ощущениям, словно родился заново. Легкость, свежесть, ничего не саднит: «Люди!» «Черт! Огородники, ягодники!» «Заметили меня, поднимаются по склону. Рухнувшего с неба изверга размером с автобус сложно не заметить. Пора валить. Где там у нас стена?» «Вон она. Спасибо древесной географии с понижением местности в сторону края корней, отыскать взглядом границу алоэ нет никаких проблем». До сорняка всего пара десятков лиг. Лайза поднесла меня ближе. Выбираю сектор истинного леса чуть дальше периметра, чтобы не встревожить охрану своим появлением, и вперед. Крона. Листья, ветки, лианы. Снова падаю вниз. Вот что значит телепортироваться куда-то примерно. Пофиг. В камне мне на такие полеты насрать. Несколько секунд ударов, а что-то разной степени твердости, и я замираю в грязи под встретившим меня деревом. Теперь нужно на шурсе свалить от места падения на лигу другую. Вдруг какой-то дозорный стал свидетелем моего мягкого приземления. Пробежался, остановился, прислушался. Вроде тихо все. Теперь нужно смотаться к опушке и определить, насколько далеко меня зашвырнуло от места, где ждут друзья, и в какую сторону топать. Через час я уже осторожно выглядывал из кустов, за которыми начиналась полоса голой земли перед краем корней. Как там Грай учил? Вытягиваем руку, берем уровень стены, считаем пальцы. Что-то ветвь сильно сдвинулась. Что левая, что правая вообще не так смотрят. Тут уже две руки надо, чтобы пальцев хватило. Не нужно. Это не та ветвь. Похоже, мы с другой стороны алоэ. Мед мне в рот.